«Да, дорожная сумка — это просто наказание какое-то», — согласился я. «Ну вот. А если я добавлю, что с нами к Воробайбе отправляется второй сын Ндана Акусы, мой старинный приятель Кект и один из главных жрецов Пага Пикипых, который ни за что не согласится спать под открытым небом, ходить в одной и той же одежде несколько дней к ряду и есть сушеную рыбу и ягоды с придорожных кустов»,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 Мы же едем не куда-нибудь, а к Варабайбе. Вряд ли Варабайба станет общаться с тобой или со мной, мы ведь не Хойская знать и вообще не Бунаба. А вот с таким великим колдуном, как Пага Покипых, и с таким знатным человеком, как Кламна Куаку Кект, он наверняка захочет поговорить. Они вас познакомят, замолвят за тебя словечко, скажут, что старый Индана Акуса ночами не спит и оплакивает твою печальную участь, и дело в шляпе. «Вагибубе», — усмехнулся я. «Ну да, ну да», — рассеянно согласился Хехельф и продолжил. «Впрочем, вполне возможно, что заступничество любого буна бы ничем не хуже, чем протекция нда на окусы. Воробайба очень трогательно заботится обо всех людях своего народа. Когда я был мальчишкой и жил в этом доме, у всех на устах был один примечательный случай. Молодой человек по имени Пок».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 И при этом всего трое, не считая меня, покинули замок на острове Инильба, когда подросли, а остальные остались с родителями, да еще и в голос рыдали, когда наш отец и их господин и повелитель сыграл в ящик.